Забытая жизнь в последний раз перед спячкой природа ярилась и цвела улицы плевались пряными листьями и бордовыми пулями рябин воздух пах заморозками еще неощутимыми но неумолимо крадущимися в ту осень мне часто приходилось мотаться на вызовы в частный сектор прогулки по старым улочкам вдоль строя деревянных домов казались приключением. Это сейчас мы, под устав от участковой работы, лаконично обзываем отдаленные локации жопой мира. Оттого я не злилась на бабу Феклу, что вызывала ежедневно с одними и теми же жалобами. Разговор каждый раз сводился к одному и тому же. «Давление вот!» — улыбалась баба Фекла. «Так я же вам в прошлый раз Лаприл выписывала», — разводила я руками. «Неужели не принимаете?» Лаприл? переспрашивала баба Фекла, когда я показывала ей листочек, с назначениями двухнедельной давности, забытый на подоконнике. — Ах, да, он же есть у меня. Она открывала стол и доставала заветную коробочку. — А как его принимать? — Я же объясняла вам. Два раза в сутки, независимо от давления, по десять миллиграммов. — А зачем, если давление сто двадцать на восемьдесят? — Так стабилизировать его нужно, чтобы не скакало. — чтобы вы скорую каждый вечер не гоняли. — Оно поднимается, вот и вызываю. — возмущалась баба Фекла. Вот сейчас 135 на 80. Вот я пью НЛ Април, смотрите. — Так зачем сейчас-то? Его регулярно нужно, по графику. Поспорив с бабой Фёклой и в очередной раз расписав назначение, я собиралась на следующий адрес. И перед тем, как уйти, получала от нее в подарок большое красное яблоко прямо из сада. Конечно, я знала про болезнь Альцгеймера и про все ее симптомы. Но когда впервые столкнулась с нею на практике, Не смогла соотнести то, что вижу, со строками из учебника. Баба Фёкла не была темной или несведующей. Всю жизнь прожила в центре города, работала в медицине на хорошей должности. Но от чего-то все, что я наказывала, пролетало мимо ее головы. Вызов же касты двадцатка. Незнакомый адрес, незнакомая фамилия, почтенный возраст, и лаконичное плохо, как эпилог. У подъезда я встретила толпу напуганных бабушек. Марь Санна! вы осторожнее вот тут обойдите вот тут а в чем дело да вот ведь мне показали клумбу у подъезда вместо цветовней на фоне клубков старого тряпья, перемежаясь со столовыми приборами красивенько переливались осколки советских салатниц вас тарелок и статуэток авангард да и только а это что за выставка современного искусства вместо ответа в воздухе что то засвистело. Мгновение спустя инсталляцию украсила еще одна старая ваза и козьи рожки сухих вербочек. Я едва успела отпрыгнуть. На адресе встретила голая пожилая женщина. Окна в квартире были распахнуты настежь Женщина методично выкидывала вниз вещи. — Вот, прибраться решила. А вы кто вообще? — Врач. Вы ведь вызывали. — Никого и не вызывала. — Стоит ли говорить, что мои бесполезные визиты к тете по раскеве Стали почти ежедневными. Чудила она еще долго. То дюфалак четыре раза подряд выпьет, то всю пачку телмисортана за раз. Хорошо, что не феназепама. А то бы вовек не откачали. 31 декабря. Мир подмигивает огнями гирлянд и душится ароматом мороза. Радуется приближению Нового года, строгает салаты, запекает курицу с золотистой корочкой. Чудо ждет. И чудеса приходят, но не для меня. У моих коллег нет вызовов, а мне перейтишь по трем адресам. Один вызов на девятый этаж. Лифт, как выяснилось, устроил себе новогодний выходной. Лифт не участковый терапевт, ему можно. От того, когда я поднялась на девятый этаж с отягощением в виде продуктовой сумки и зашла к пульхерии Дармидонтовне, я была злая-призлая. «Спина болит», — пожаловалась женщина. «Неужели так сильно?» — с сарказмом выдавила я. — Нет, немного совсем, — ответила Пульхерия Дармидонтовна. — Уже месяца три. Тут я тихо психанула. — С наступающим вас! — А что, — удивилась-то, — разве сегодня Новый год? — Ну, как бы да, — на этот раз удивилась я. А Пульхерия Дармидонтовна заплакала. — Я все забываю в последнее время. Все адреса, телефоны. Вышла как-то утром прогуляться, не смогла свой дом найти. «Почему так? Я ведь в школе и в университете всегда лучше всех была. Отличницей. На работе награды получала. Что со мной? Что?» Что объединяло этих женщин, кроме общей болезни? Все оказались одинокими при живых родных. Заметив изменения в характере и поведении родных людей, дети напугались, отдалились, а то и обиделись. За десять лет участковой работы... Я повидала 15 или 20 таких пациентов. Они чудили, ругались, забывали свои имена, выходили из дома без одежды, путали слова, терялись на знакомых улицах, жгли костры в квартирах. Болезнь Альцгеймера неизлечима. Она кусает людей, не глядя на их возраст, материальные блага, уровень интеллекта и образования. Самое важное, чем вы можете помочь близким, если не дух застал их врасплох быть рядом просто быть рядом.